столица оправдала ожидания Сигмона. На рыночной площади работы оказалось полно, и к вечеру в карманах зазвенела медь. С утра и до самой темноты он таскал мешки, бочонки, тюки и даже двигал плечом телеги. У торговцев, приметивших крепкого парня, находилось много работы. Силы хватало, даже с избытком. Заклятие Фоамара дали Тану не только крепкую шкуру, но и силу, и ловкость, и выносливость. Не желая привлекать к себе ненужного внимания, Сигмон осторожничал, таскал тяжести в меру, часто отдыхал и потому, отработав весь день, так и не почувствовал усталости. Когда солнышко покатилось к высоким холмам, Сигмон распрощался с торговцами и отправился на поиски ужина. Настроение у Танна поднялось, он перестал осторожничать и даже тихонько напевал старую песню, знакомую еще по кадетским временам. Перебирая медики в кармане, он думал, что за день на площади заработал больше, чем за все путешествие. В городе, где водятся деньги, их добыть проще. Если так пойдет и дальше, то до покупки собственного коня недалеко. Конечно, за пару дней таких денег не заработаешь, но лучше подольше покрутиться в городе, скопить на жеребца и остаток путь проделать верхом. Желаемый ужин Сегмон обрел в одном из трактиров, что располагался на прикрест недалеко от площади трех цветов. Завидев вывеску с кружкой, он приободрился и нырнул в гостеприимно распахнутые двери. Внутри оказалось людно и шумно. Вечер, похоже, только начинался. Все столы оказались заняты разнообразной публикой. От мелких дворянчиков до простых горожан. Сигмон огляделся, пытаясь найти свободное место. И вскоре высмотрел. В темном углу у самой стены стоял маленький, шаткий столик. За ним сидел один единственный человек. Хотя место за столиком хватило бы на двоих. Рассудит, что где один, там и второй. Сигмон протолкался сквозь шумную компанию, обошел деревянную колонну с двумя масляными фонарями и вышел к столику, притаившемуся в тени. «Не возражает?» — спросил он сидевшего. Упитанный горожанин, крепко державший глиняную кружку с пивом, поднял взгляд на гостя. Он был одет неброско, но прилично. Чувствовалось, что деньги у него водятся. Высокий лоб выдавал в нем мыслителей, а аккуратно стриженная бородка и волосы, собранные в конский хвост, Человека творческого. Сначала Сигмон подумал, что перед ним художник. Но когда горожанин пронзил его острым взглядом светлый глаз, затрепетал. Показалось маг. Но тут же отпустило. Силы маг во взгляде горожанина Тан не увидел. Художник осмотрел гостя с головы Дану и благословно кивнул. Сигмон вытащил табурет из-под столика и устроился рядом. Мигом подскочил разносчик. И Сигмон заказал ужин. Радость от столичных заработков померкла. Цены в трактире оказались также столичными. Пришлось ограничиться все той же перловкой с мясом и кружкой пива. Ожидая заказ, Сигмон огляделся. Все как всегда. Шум, гам, пустые разговоры. Одно радовало. Люд собрался, вроде прилично. И драки не намечалось. Пока. Упыри. Что? Сигмон обернулся к соседу по столику. Кругом одни упыри, пожаловался тот. Тан моргнул понимая, что не ослышался, и завертел головой. Ничего подозрительного он не заметил. «Кругом эти морды», — продолжал горожанин. «Просто деваться от них некуда». «Да где?» «Да вон, к примеру». Длинный палец соседа подсказал Сигмону, в какую сторону нужно смотреть. Там, за большим столом, расположилась большая и шумная компания вполне респектабельных горожан. Меж в пива белели старые пергаменты и новые бумажные листы. А в руках выпивок? мелькали гусиные пивы, да так шустро, что казалось клинки. Сигмон, видавший не один десяток поэтов и баснописцев, только покачал головой. Судя по перебранке за столом, до драки было не так уж далеко. Кругом одни упыри, с тяжким вздохом изрек художник и вернулся к пиву. Сигмон чуть отодвинулся и принялся рассматривать стену, на которой острым ножом было увековечено немало посланий потомкам. Теперь он понял. Почему это место оказалось свободным? Немного найдется охотник сидеть рядом с таким собеседником. Но уходить уже поздно. Места вернее нет. И потому Тан решил просто сделать, что ничего не слышит. Зато от хорошего настроения не осталось и следа. Когда на столе появилась опостылевшая перловка, Тан накинулся на нее с жадностью голодного зверя. Не то чтобы сильно хотел есть, просто желал побыстрее покончить с ужином и убраться подальше от странного соседа. Запивая еду пивом и морщись от набившего оскомину вкуса, он думал о том, что пора бы поискать ночных. В трактире оставаться не стоило. Вряд ли тут есть комнаты для путников. Тащиться на самые окраины города и выискивать подходящую наслежку не хотелось. Покончив с едой, он встал. Расплатился с подскочившим разносчиком, он до тошноты, и побрел к выходу. Похоже его наряд никого не смутил. Чувствовалось, что эта забегаловка видала и более подозрительных личностей. И все же на самом пороге Сигмон ощутил внимание к своей персоне, оглянулся и поймал на осторожный взгляд Тревожно екнуло внутри. Взгляд до жути напоминал то, каким проводил его трактирщик, подававший завтра. Тан подобрался и быстро вышел за порог. Сейчас он был готов опрометю мчаться на окраины Дара, чтобы забиться в самый темный и грязный угол. Чуть я подсказывала, что именно так следует поступить. Оно не подвело. Просто немного запоздало с предупреждением. Не успел Сигмон сделать и десятка шагов, как его окликнули. Он обернулся, хватаясь за рукоять меча, но сразу с ним. Рука разжалась, и меч спрятался под плащ. Сигмону направлялся городской патруль. Сомнений в этом не было. Четверо здоровых мужиков с мечами на боку несли на плащах герб города и никем иным, как патрулем, быть не могли. Вел их стройный, чисто выбритый горожанин в черном колете, с эмблемой капитана. Рядом с ней красовался тот же герб Дарелина, вышитый золотой нитью. «Стоять!» – гаркнул капитан. Стражники без лишних разговоров схватили на за рот, впечатали спиной в каменную клад и быстро обыскали. Медь сразу же оказался в руках капитана. «Кто таков?» – спросил он, разглядывая потертые ножны. «Путник!» Коротко ответил Сигмон, Помни, что стража не любит пустого многословия. Откуда взялся? Из вента. Капитан выдвинул лезвие из ножен, поймал на клинок лунный отбиск и хмыкнул. Потом поднял глаза и осмотрел Тана с ног до головы, словно сравнивая великолепный клинок и неказистое обличье его хозяина. «Ревастан!» протянул он. «Что ж, имеешь право!» Сигмон приободился. «Отношение Ревастана и Вольного Грасса оставались хоть и не идеальными, но вполне дружескими. Капитан бросил звание. Тан едва не выпалил в ответ, что он курьер, но вовремя сдержался. Дезертиров не любили во всех странах. Особенно не любила городская стража. Отец курьером был, ответил он, и, чтобы предупредить, дальнейшие расспросы добавил. Давно, до смерти. Капитан задвинул пинок в и довольно кивнул. Страшники, все еще прижимавшиеся к стене, Ослабили хватку. Куда направляешься? В Гернию. Не стал запираться там. Зачем? Работу ищу. Капитан сочувственно покивал и прикусил длинный ус. Ну тогда пойдем с нами, сказал он. Там разберемся. на напрягся. Визит к страже не входил в его планы. Скорее всего, его собирались бросить в каталаж за бродяжничество или упечь на какие-нибудь работы. Махать кайлом в каменном руднике ему не хотелось. Стражники, почувствовав недовольство, снова посхватили его под руки, видно, решив, в случае чего, просто донести задержанного до караулки. Ростом они оказались выше Таны, до да плечах пошире, так что это им было вполне по силам. Капитан сухпылкой глянул в лицо Сигмона и положил ладонь на рукоять меча. Глубоко вздох, Тан расслабился, решив не давать повода для драки. «Четыре стражника, капитан, это пустяки». Он мог бы раскидать их в мгновение ока, перерезать каковик. Но тогда, прощай мечта о заработках и о собственном скакуне. тогда началась настоящая охота. Сопротивление стражи каралось быстро и безжалостно. Если поймают, вздернут без разговора на первом же дереве. Если не поймают, так поднимут на ноги сыщика, начнут травить, разошлют описание пограничной стражи. Привлекать лишнее внимание к своей персоне Сигмон не желал. Не хватало еще, чтобы кто-то прознал о его тайне, о чудовищной мете, перевернувшей всю жизнь. «Ну?» – осведомился капитан. Сигмон выдохнул и покорно склонил голову. «Пусть. Может, удастся вырваться. Ничего плохого он не сделал. Скорее всего, отберут меч да погонят прочь. Клинок жалко, но своя шкура дороже, много дороже всех клинков мира, какими бы расчудесными они ни были. Так они и пошли». Капитан чуть впереди, следом Сигмон. Его вели двое крепких стражников, под локоток, как барыш. Еще двое плелись следом. «Сирота, значит?» Бросил капитан на ходу. «Да», — отозвался Сигмон, думая о том, что делать, если начнут вербовать стражу. «Проездом, значит?» «Проездом», — подтвердил Канн, решив, что стражу он поступит, если предложит. А потом, выбрав удобный момент, сбежит. Раз чудесна», — отметил капитан, и снова прикусил длинный ус. Дальше шли молча. Ночные улицы столицы, освещенные фонарями и факелами, скоро остались позади. Патруль бодро шагал по темным закоулкам, пугая ночных воришек. Подозрительные личности тихонько отступали в тень и провожали патруль недобрыми взглядами. Сигмон лихорадочно перебирал в голове планы спасения. Он снова вернулся к мыслям о победе. Пятеро страшных сущие пустяки. Пара оплеух, и они разлетятся, как кукла. Останется лишь подхватить меч и нырнуть в темноту. То, что вряд ли удалось бы на центральных улицах, тут сойдет с рук. Запросто. Вот только капитан, ушлый, судя по всему, служак, наверняка запомнил его лицо. Описание преступника, его словесный портрет, мигом разойдется по всем постам. И внутри города, и среди охранников ворот. А может доберется и до других городов графства. Если бежать, то капитана нельзя оставлять живых. Солдатня, тупая череп. Они и свое-то лицо с трудом узнают, если зеркало поднести. А вот капитан... достал его, поморщился. Убить человека просто так, не в бою, не в поединке. На это он решиться не мог. Рука не поднимется. Да откуда взялся этот капитан? Зло подумал он. Зачем он здесь? Почему не десятник? Что этот щеголь тут делает? Тан заскрипел зубами, вспоминая, как недавно уже шел под конвоем. Тогда его спас Риду. И вот снова ночь, снова стражи. Кажется, это судьба. На этот раз придется действовать самому. Капитан, словно почувствовав злость предника, остановился и обернулся. Танна провели мимо, и теперь он шел первым, не видя щеголя в черном колете. Сигмон сжал зубы, чуть не выругавшись с досады. Плохо. Все плохо. Внутри живота отчаянно тыпыхался комок страха, призывая хозяина уносить ноги, подальше от этой компании. Чувство близкой беды давило на плечи почище стражника. «Пора», — подумал Сигмон. «Если не сейчас, то и никогда. Начнем. А там как получится». «Эй!» — позвал он. «Капитан, я...» Боль пронзила шею огненной спицы, и Сигмон закричал. Он прыгнул вперед, вырвался из рук стражника и обернулся. Капитан стоял рядом, а в его руке блестела длинная тонкая игла. Взбешенный танк ринулся вперед, намереваясь придушить всю компанию голыми руками, теперь уже без всяких угрызений совести. На улице взбрыкнула, как норовистый жеребец, ноги разом они и Сегмон даже не успел сделать второй шаг. Он рухнул на камень-мостовой плашмя, как дубовая колода, успев только запомнить взгляд капитана. Спокойный и довольный, как у рыбака, выудившего из мелкого деревенского пруда жирную щуку.